Глава 13. Дышать. Такой совет Николас получил напоследок от врача. Но как дышать, когда каждый вдох цепляется за сухое горло, причиняя жуткую боль, словно приходится дышать раскалённым песком в песчаную бурю. В отличие от сухой глотки, тело писателя утопало в собственном поту. Одежда промокла насквозь. Николас пожалел, что не снял её в самом начале. Теперь же ему было всё равно. Главное пережить эту ночь. Стальное кольцо, стиснувшее сердце, с каждой минутой сжималось сильнее. Всё это сопровождалось блуждающей острой болью, которая неожиданно, точно вспышка молнии, возникала в новом месте. В этот раз она подбиралась к шее, сначала лёгкий укол, будто игла портного, следом приступ боли, а за ней волны жара, из-за которых на лбу выступали испарины. Каждый раз Николас сжимал кулаки и подтягивал к себе ноги, пока приступ не проходил. Он надеялся, что чем чаще они будут одолевать его, тем короче станут. Но всё выходило в точности до да наоборот. Последний приступ агонии, казалось, уже длится вечность. Николас зажмурил глаза так сильно, что из темноты выплывали цветные круги, подобно разводам на воде. Он не хотел поднимать веки, потому что знал, что тут же увидит перед собой девушку, ставшую призраком его приближающейся кончины. Дурная привычка убивала. Николас прекрасно это понимал, но ничего поделать с ней не мог. По крайней мере, она дарила облегчение. Новый приступ боли заставил глаза открыться. Как и ожидал, прямо перед собой Николас увидел девичье лицо. только на этот раз с двумя целыми глазами, которые лезли из орбит. Скулы призрака менялись, щёки обрастали щитиной, призрачное существо вывалило распухший язык и запрокинуло голову. На шее медленно проступила красная полоса, а длинные девичьи косы обратились в короткие и непослушные волосы. Николас узнал призрака. Он видел его днём на полу собственного кабинета и теперь оказался в одной комнате с ним. хуже всего то, что в его смерти винили писателя, и казалось, сам дух пришёл мстить именно за это. В дверь постучали. В миг призрачный образ, точно дым, растворился в пространстве, оставив писателя наедине с болью. "Николас", прохрипел мужчина. "Воспите?" Он снова постучал. Каждый удар отзывался в больной голове писателя. Точно на него надели металлическое корыто и били по нему молотком. «Николас Райт! Это я! Михаил Юрьевич!» С той стороны двери что-то зашуршало. Видимо, на стырный гость приложил ухо к двери, стараясь уловить хоть один звук. «Проснитесь же!» — сказал он громче. «Михаил Юрьевич знает толк в издевательствах», — подумал Николас. «Сон бы послужил для него настоящим исцелением, и если бы ему удалось уснуть, то он бы не проснулся ради такого невоспитанного посетителя». Но, к его удивлению, он... Наглость гостя заставила приступ немного отступить. Возможно, хворь, терзавшая писателя, решила полюбопытствовать, что же нужно человеку по ту сторону запертой двери. «Я не сплю», — прохрепел Николас и понял, что жутко хочет пить. «Отлично!» — голос стал тише. «Я пытался вас предупредить, но вы не дали мне шанса». «Вы знали об убийстве?» «Что вы?» — возмутился голос. Я лишь догадывался, потому что это уже вторая смерть из-за мастера. Интерес к Михаилу Юрьевичу успокаивал приступ, настолько, что писателю хватило сил подняться на локти. Вы считаете, что Георгий Александрович убил мастер? Несомненно, выкрикнул человек и осёкся, затем перешёл на шёпот. Ведь его игры с духами навлекают гибель на клиентов. К тому же я слышал, как покойный ругался с Яковом, требуя продолжить сеанс. Значит, он говорил с духами. Человек за дверью явно ошибался. У вас есть доказательства? Я видел. Николас с трудом подошёл к двери, прислонился к ней спиной и сел. Расскажите, что вы видели? Из-за перенапряжения закружилась голова. Неделя назад я должен был навестить вечером своего товарища, но по глупой причине задержался, а когда подошёл к его дому, то застал лежащим без чувств под окном. Голос дрогнул. Его голову окружала лужа крови. И что? А то, что когда я поднял голову и посмотрел в его окно на четвёртом этаже, то заметил белую фигуру. Она всё ещё стояла там и наблюдала. Вы поднялись? Я похож на человека, готового идти в клетку с львом. Оскорбился Михаил Юрьевич. Конечно, нет. Я убежал за городовым. Хорошо, объясните мне, почему вы обвиняете в убийстве мастера и почему сыщики не расследуют это дело? Мы вместе ходили на сеансы, как бы оправдываясь, сказал Михаил Юрьевич. А в тот день он говорил с духом своего отца. Я полагаю, это и стало причиной его гибели. А что до сыскной полиции? Он вздохнул. Они решили, что мой товарищ выпал из окна по собственной глупости, ведь в квартире никаких посторонних следов они не нашли. Зачем выходили к мастеру? Я хотел поговорить с духом, который меня преследует с того дня. Хочу попросить его сохранить мне жизнь. Вся прошлая неделя с хлип для меня словно пытка. Я не могу заснуть. В каждой тени мне мерещатся призрачные руки, а после дневного случая я уверен, что следующим погибну я. Знакомое чувство, подумал писатель. "Спасибо", сказал Николас и попробовал встать. Вялые мышцы напряглись, суставы хрустнули, конечности запротестовали. «За что вы меня благодарите?» — удивился Михаил Юрьевич. «Если всё так, как вы рассказали...» Николас нашёл руку и опору и с трудом на глубоком хриплом выдохе наконец поднялся. «То значит, я смогу доказать, что невиновен. Окажете услугу?» «Конечно. Позовите Лаврентия Палыча. Вынужден отказать, я проник сюда без его разрешения». Как вам удалось? Я воспользовался беспечностью городового. Да и зачем вам околоточный? Хочу предложить ему сделку. Я найду для него преступника, а он меня отпустит. Вздор! Вы действительно думаете, что он на это согласится? Уже утром вашим делом займутся агенты сыскной полиции. Убийство начальника почтовой службы. Подумать только. И не где-то там, а в столице. Идея на самом деле звучала глупо. Николас закрыл лицо руками и помассировал глаза. В таком состоянии думать было невозможно. Мысли путались и смешивались в бессмысленные идеи. Теперь, когда Михаил Юрьевич обратил внимание на глупость плана, писатель неохотно согласился с ним. "Зачем вы тогда пришли?" спросил он. Лязгнул металл, что-то щёлкнуло, металлический засов заскрепел, и дверь плавно открылась. В тёмном коридоре стоял напряжённый Михаил Юрьевич. Что вы сделали? Никола сделал шаг навстречу свободе и остановился. Всего лишь позаимствовал ключ? Но как? Городовой любит выпить, а после взремнуть. Как только вы избавите меня от призрака, я готов за это понести наказание, но не сейчас. Сейчас одиночество обернётся для меня смертью. Я не могу. Это докажет мою вину. Поверьте, завтра они и так обвинят вас в убийстве. Возможно, вы правы. Тогда не стойте как вкопанный. Никола скивнул и шагнул из камеры. Всё ещё борясь с приступами, пусть и не такими сильными. Он вышел из квартиры. Городовой действительно спал, закинув ноги на небольшой пуф. Для надёжности Никола посмотрел на его веки. Они не дрожали, а значит, человек погрузился в глубокий сон. Да и дребезжащий храп звучал обнадёживающе. Всё складывалось удачно, даже слишком. Но ну, пока Никола со спасали, Он не хотел задавать лишних вопросов своему ангелу-хранителю, однако не сводил с него глаз. Можно было бы постараться по повадкам понять, кто же такой Михаил Юрьевич, но воспалённый мозг отказывался складывать детали в единое целое. Они прошли несколько кварталов, прежде чем Михаил Юрьевич заговорил. Место для этого он выбрал наилучшим образом. Бегляцы стояли в тёмном переулке, между двумя домами, возведёнными так близко друг к другу, что в проходе Двум людям с трудом удастся разойтись. Скоро солнце встанет, а значит, они бросятся на ваши поиски, говорил Михаил Юрьевич спокойно. Так что в свою квартиру не возвращайтесь. А вы? Меня здесь не было, вряд ли они поймут, что мы знакомы, и попытаются разыскать меня, чтобы поймать вас. С каждым часом приближающим рассвет, приступ отступал от писателя, да и кровь он разогнал, когда бежал из плена. Так что мыслил он лучше. Вы кто? Спросил Николас, уставившись на своего спасителя. Михаил Юрьевич, не понимающе ответил тот. Я не о том. Вам так легко удался побег, что закрадываются подозрения. Я повторю свой вопрос. Вы кто такой? Михаил Юрьевич осмотрелся, затем вытянулся, расправил плечи и отчеканил: Штаб-ротмистр 12-го драгунского полка. Затем добавил чуть скромнее: Отставной. Пробовался на другом поприще. он опустил глаза. Что ж там, не свезло. Он хлопнул в ладоши. Так поговорим после, теряем слишком много времени. Он махнул правой рукой. Я пойду этим путём. Затем махнул левой, сказав: "А вы этим, для надёжности". Хорошо, как мне вас разыскать? Не как я сам вас найду. Вы только разберитесь с этим делом поскорее. Михаил Юрьевич похлопал писателя по плечу, развернулся на пятках и быстрым шагом удалился. Странный тип, подумал Николас. Но в одном он был прав. Время терять нельзя. Вот только сначала нужно решить, куда же всё-таки идти. Из письма Петра Алексеевича. Просто ужасные новости, дорогая моя Елизавета Марковна. По ряду причин моя поездка в столицу затянулась настолько, что я боюсь, что пропущу ваши именины. Из года в год я исправно вас навещал и каждый раз дарил цветы. Каюсь в том, что вынужден нарушить эту традицию. Но на кону жизни нескольких людей, и уж так вышло, что я, человек миролюбивый, оказался в центре этого водоворота. Как только всё наладится, я сразу же вернусь в Москву и в тот же день явлюсь к вам с букетом любимых цветов, даю слово. От нашей поездки в полицейскую часть толку не вышло. Лаврентий Палoч, пусть и был всеми мыслями на нашей стороне, но поступиться принципами не смог. Я его не виню. Однако, обязательно попрошу его помощи в одном противном деле. Вы представьте себе, что какие-то негодяи вторглись в квартиру писателя и приставали к бедной девушке. Благо, Савелий, человек мною весьма уважаемый, успел ей прийти на помощь. И в такое-то время Когда по тёмным улицам Петербурга разгуливает мстительный дух, что душит и питает своих жертв. Вы можете считать, что я, будучи человеком творческим, многое себе надумываю, но нет. Поздним вечером, когда я покинул квартиру Николаса, я отчётливо ощущал, как за мной следят. И поверьте, моей внимательности хватило бы, чтобы выяснить, что за человек тайно сопровождает меня, но тут всё обстояло иначе. Куда бы я ни свернул, Везде меня преследовал тяжёлый взгляд, от которого внутри всё сжималось. Нигде, даже на оживлённой улице, полной случайных прохожих, я не чувствовал себя в безопасности. Что уж говорить о тёмных закоулках и дворах, коими наполнен Санкт-Петербург. Уж имея столько земель в запасе, можно было возводить дома с большим размахом. Но не мне судить решение о государе, но именно мне с ними и жить. Дважды я чуть было не попала в беду. В первый раз. Я настолько хотел запутать преследующего меня призрака, что запутался сам. Блуждая во дворах, за очередным поворотом я набрёл на тупик. Признаюсь, в этот момент моя уверенность пошатнулась, потому как я понимал, что с единственной возможной стороны на меня приближается нечто. Благо, лабиринты домов оказались не под силу и призраку, так что я благополучно вернулся на главную улицу и отправился домой. Во второй раз Я чуть было не угодил в лапы мстительного духа в арке доходного дома, где я снял себе квартиру. Я остановился, чтобы перевести дыхание, когда услышал шаги. Понимаю, шагающий призрак звучит глупо, но поверьте, в той ситуации я так не думал. Призрак шёл тяжело, шоркая ногами. Конечно, разум твердил мне, что стоит дождаться и взглянуть страху в глаза. Но за последние пару дней я достаточно в них насмотрелся. Так что, не оглядываясь, я продолжил свой путь. Уже дома, окружённый светом газовых светильников, я похвалил себя за свою предусмотрительность, думая: "И вы рады знать, что я не пострадал из-за глупого человеческого любопытства. Знаете, Елизавета Марковна, я с тревогой думаю о завтрашнем дне, но мысль о вас заставляет тревогу отступить. За это И за то, что 30 лет назад вы согласились объединить наши жизни, я вам благодарен. Люблю и скучаю. Ваш Пётр Алексеевич.